Эпилог. В больнице пахнет едой и антисептиками. Она вскрикивает от ослепляющей боли. Кажется, мучения никогда не прекратятся, но всему приходит конец. Она позволяет себе расслабиться. Короткие, недавно начавшие отрастать волосы, прилипли к голове. Из-под рукава белого хлопкового халата виднеется розовая линия свежего шрама. Когда боль унимается, Кейт приподнимает голову. Женщина в белом халате держит в руках нечто извивающееся. «У вас мальчик», — с улыбкой говорит она. Текст читал Валерий Захарьев.